Наблюдая за его реакцией, я начал понимать, что моя находка, пожалуй, покруче неизвестного Рембрандта. Карл эту дверь разве только не расцеловал, да и то, думаю, потому что решил, что они для этого еще недостаточно близко знакомы. — Похоже, у нас в подвале поселилась геката, — наконец сказал он, — владычица порогов перекрестков. и пределов всех тех мест, где смыкается наше и иное. Именно так и изображали древние. Единый, в трех телах, с факелами, змеями и псами. И ключ, ключ, главный ее атрибут. Ты сам не понимаешь, что нашел, Фил. И я тоже не понимаю. Пока. В конце концов, Карл выпер меня из подвала, сказал, «Уборка подождет, потом объясню, все, а потом». А после обеда позвал наверх пить кофе и объявил, «Только не падай, но я датирую эту дверь концом пятнадцатого, началом шестнадцатого века». «Падать я, конечно, не стал». но ушам своим не поверил, потому что дом построен в 1902, какой к чертям собачьим пятнадцатый век, ну или й без разницы. Я тоже не понимаю, кивнул Карл. Но факт остается фактом. Дверь на несколько столетий раньше дома, а символика изображения и вовсе на тысячелетие. В пятнадцатом веке, прямо скажем. Немного нашлось бы охотников изображать у себя на дверях языческих богинь. Надо думать, кто-то из бывших хозяев нашего дома собирал редкости или просто случайно заполучил ту дверь, приволок в подвал и зачем-то вставил в стену. Да, — Да-да, там за дверью капитальная стена, никаких пустот, я простучал. Дверь просто декорация, никуда не ведет. — А смысл? — Изумился я. — Какой в этом смысл? — Никакого, — согласился Карл. — Это нравится мне больше всего, особенно в сочетании с изображением гекаты. Пошли, покажу кое-что. Мы спустились в подвал, и Карл буквально ткнул меня носом в стену. — Смотри внимательно. Дверь, конечно, декорация, но заперта на совесть. — И действительно, старинный врезной замок был в полном порядке, даже без следов ржавчины что с учетом подвальной сырости само по себе чудо. И он был заперт. В каменной толще стены кто-то заботливо выдолбил дополнительную дыру, в которую вошел в поршень. — Что скажешь? — спросил Карл, и я ответил, что... Бывший жилец, установивший дверь, был безумен. Зато последователь, дотошен и чертовски остроумен в своем безумии, словно наш человек. Это, конечно, — рассеянно согласился Карл. Но я о другом думаю. Ключ. Вполне возможно, где-то до сих пор есть ключ от этой двери, и хорошо бы его отыскать. Дохлый номер, — сказал я. Но он, разумеется, только отмахнулся и правильно сделал. Карл, понятно, не удовлетворился собственной экспертизой. В его подвале за год побывало полдюжины специалистов, которых он как-то ухитрился отыскать, обаять и зазвать гость. Их общий вердикт гласил время середина или вторая половина пятнадцатого века. Место же определить не удалось. Скорее всего, Европа, уточнять никто не брался. Похоже, у нашей дверки просто не было аналогов. «Толедо», — твердил Карл, — «вот увидишь, Фил». «Это двери из Толедо». «Кто-то из изгнанников прихватил с собой не только ключ, но и дверь от дома. Ни в одном источнике об этом нет ни слова, но книги пишут люди, а они знают не все». Вернее, вообще ни черта не знают. Вот представь, если тебе пришлось писать, скажем, мемуары о соседях по лещичной площадке. Почему же посток? Они уехали в неизвестном направлении, и у тебя не осталось возможности выспросить подробности. Как бы ты ни старался, в твоем отчете будет в лучшем случае сотая доля правды о них, да и то сомневаюсь. Впрочем, если эти люди напишут о себе сами, правды в их рассказе будет не намного больше. даже если они не станут намерены искажать факты в свою пользу. Человеческая память — несовершенный инструмент. К тому же люди склонны делить события своей жизни на важные и несущественные. Несущественные, как правило, опускают. Они и есть правда. Ее живая плоть упустишь одну единственную мелочь и подлинности, как не бывало. Поэтому история... Не более наук, чем художественная литература. Я всегда это говорил. Словом, с тех пор Карл ищет ключ от нашей двери в подвале. По моим расчетам этого развлечения должно было бы хватить до конца самой долгой жизни, какую только можешь себе вообразить. И вдруг такая новость нашел. Но ну, ничего себе! — Рассказывай, — говорю, — как ты его нашел? Где? — почему думаешь, будто бы... Э, — Рассказываю. — Как всегда, то есть почти случайно, будешь смеяться в интернете на форуме Кагофилов. Кого — Кого-кого, Филов? — привычно пошутил я. — Дурная все-таки у меня манера. Автоматически выдавать старые шутки всякий раз, когда прозвучит. Кодовое слово. «Как попугай, прости, Господи!» Но Карл великодушно улыбнулся и ответил согласно традиции. «Кого надо, того и Филов. Ты еще хотел спросить, почему я думаю, будто это тот самый ключ? Элементарно, Ватсон. Я читал его описание. Это раз. Видел фотографии. Это два. Вроде все сходится. Но, конечно, надо проверить». Ну и дела, вздыхаю. А что ты еще скажешь? Самому не верится, кивает Карл. А я-то тебе зачем? Просто поприсутствовать при торжественном моменте, или владелец ключа надо сперва убить? Для начала тебе придется с ним встретиться, а там по обстоятельствам. Карл очень старается скорчить злодейскую гримасу, а я милосердно не комментирую результат. хочу тебя успокоить через атлантику лететь не придется счастливый обладатель моего ключика живет в праге считай сосед хочешь чтобы я туда смотался Ага. — я бы сам съездил но время дорого пан черногук собирается по делам куда-то к черту на куричке чуть не в южную америку и неизвестно когда вернется Может, он не производит впечатление человека, Готово блюсти чужие интересы, мои в том числе. Отдаст ключи к любому желающему, если старгуются, А желающие найдутся. Ключ сам по себе ценная штучка. Пятнадцатый век. Все ключи той эпохи на наперечет, Их давным дно по коллекциям растащили. А тут вдруг никому неизвестный экземпляр возник, не весть откуда. А я завтра улетаю в Швейцарию. Позвали поиграть в храме святого Валерия в Сионе. У них там настоящее ласточкино гнездо из-за батства Абонданс, которое... Э — -э Эй, Фил, пожалуйста, сделай вид, что ты в Я понимаю, ты забыл, что такое ласточкино гнездо. — И почему это круто? — Но просто поверь мне на слово и скажи... у, -у — а -а -а". я. — Вау! И ничего не забыл. «Господь с тобой». «Зачем делать вид из себя восхищения, а по тебе не скажешь?» — ухмыльнул Скарл. «Не лицо, каменная маска. Просто за зиму отвык следить, чтобы чувства отражались снаружи, все равно никто не видит».